В 1954 году Николай Панченко и двоего назначили главным редактором молодого Ленинца, придумал клуб по интересам «Факел» — творческое объединение при газете, в котором Акуджава стал главным литературным консультантом. Его стихи. Он таскал в редакцию поэтические сборники, разбирал классику. Для дискуссионного клуба было самое время. Свобода уж чувствовалось, но газеты осторожничали, и России по выражению Пастернака, снова разговорилось. Написать было еще нельзя, сказать уже можно. Впрочем, Панченко призывал не только к словам, но и к действиям. Он организовал летучую бригаду, она же легкая кавалерия, и взялся за то, с чем не справлялась милицией. Допустим, Внешкор позвонил в редакцию. Оттуда тут же выехали кавалеристы на мотоциклах и пресекли драку, либо остановили разгром кинотеатра, где местное хульганьо любил ломать кресло. Руководил бригадой, сын зампреда обл.исполкома, так что покровительство страны властей было обеспечено. Акуджава вспоминал, приехав в Калугу в декабре 1990 года и встречаясь с редакцией, молодого ленинца, что за много ему стыдно. Бригада, в состав которой он входил, мотоцикла у него не было, он ездил в редакционном москвиче, проводил и рейд по общежитию, вытаскивал парней из девичьих постелей, ловились с теляк, распарывали узкие брюки. В общем, факел был клубом стопроцентно комсомольским, но ведь Акуджава в это время правоверный комсомолец. А с 1956 года коммунист, рекомендацию ему 20 августа 1955 года давал друг Коле Панченко. Тогда же он назначил Акуджаву редактором отдела пропаганды. Виктор Акуджава вспоминал, что ему, в это время уж студенту Института геодезии и картографии, решение брата вступить в партию не нравилось. Он-то ничего не просил и ни на что не надеялся. Между братьями вышла очередная размолвка, но Булат остался при своем. Летом 1955 года Акуджава с семьей отправился в Топсы, где Алексей Живописцев служил после спецклассов в Ленинграде. Сам он с своей подлодкой как раз ушел в поход в Балаклаву, Зато съехались все остальные члены семьи Смыениновых, расселившиеся теперь по всему Союзу, от Урала до пламенной Колхиды. Полковника Смыенинова к тому времени перевели в Свердловск. И он жил там один в общежитии, ждал, когда дадут квартиру и можно будет перевозить жену. Галина с сыном Игорем провела июнь у матери в Тбилиси, и в июле вместе с ней приехала к морю, в топсинский домик. Из Калуги приехала Куджава. Однажды он на несколько дней решил сходить в море с рыбаками, не из романтических соображений, а исключительно потому, что к хозяйке, у которой живописцы снимали дом, приехали ее постоянные летние жильцы Северины, простые и веселые люди, как характеризует их Ирина. Можно себе представить, как отреагировала Куджава, нетерпевшие многолюди на вторжение простых, веселых людей за немением свободной площади, разбивших палатку во дворе, где уже в стояла летняя плита. Он просил у своей оченницы раскладушку, чтобы устроиться на чердаке, но ей надо было ночами вставать к дочери, и раскладушка она ему не отдала. Тогда он решил хоть на неделю сбежать из образовавшегося бедлама. Его взяли с собой рыбаки. Но тут начался нешуточный шторм. В общем, отдохнул он на славу. Через пять дней они вернулись. Своя чиница запомнила Куджаву похудевшим, почерневшим, очень усталым. Это не помешало ему написать потом стихи о Туапсинском дворике. «Ребешками играя, волны о берег бьют, И отзовется раем, и я живу в раю». Впрочем, кто знает, ни рони лет. Возможно, тогда же он задумал песенку о моряках на Синей улице Портовой. Во всяком случае, Панченко, слыша от него эти стихи еще до переезда в Москву. Обаяние — это нехитрые вещи. Не только в безбожной и щедрой романтизации самого грозного и грязного, то есть моря и портовых шалав, любовно названных царевнами, дело в трудноопределимом. Любовность снисходительного ощущением жизни. Она всегда происходит на грани и на фоне трагедии. Ведь завтра, может быть, проститься, придут ребята, да не те. Это изначально входит в условия игры. И ту самую волну солёную, которую попробую просить, можно тут же назвать синей водицей, голубой конетель. Ужасная домашнина, поскольку повседневна что ж теперь не праздновать это приручение страшного нежелание охать по его поводу очень фольклорно по сути все на каждом шагу оборачивается сказкой всю ночь мигают маяки это самая есть будничная деталь выглядит праздничной иллюминацией. кричат над городом сирены. пойди пойми какие то ли автомобильные то ли мифологические И эта счастливая способность на глазах преобразить повседневное и ужасное в праздничное и ручное, родовая черта его поэзии, не признающаяся в худшем, хватило бы улыбки, когда под ребра бьют. Трудно утверждать, наверняка, но, кажется, именно летом 1955 года случился эпизод, о котором Куджава рассказывал второй жене. В августе они с друзьями большой компании поехали на Наку. Он полез купаться и вдруг стал тонуть. То ли ногу свело, то ли попало в одворот. Спасла его Галина, отличная пловчиха с детства. Они все еще жили на колхозной улице, на окраине, где снимали двенадцатиметровую метровую комнату. Здесь у них побывала Ирина Живописова. За стеной раздается постоянно, как рефрен, в адрес подросшего хозяйского дитяти: Как дам, вот как дам, ну дам, ну и дам. Дал бы один раз, чтобы потом все было тихо. Говорил бы, не в состоянии сосредоточиться и работать. Из новых стихов Акуджавы свояченица называет только поэму без названия, которую про себя назвала «Белой медведицей». Белая медведица твоего беспокойства на задние лапы встает, больше она ничего из нее не запомнила. К началу 1956 года Акуджаву считался ведущим калужским поэтом. В январе он участвовал в Третьем Всесоюзном совещании молодых писателей, проходившем в Москве. Там его заметили, выделяться из толпы было уж не опасно, а напротив почетно. Высокий темноволосый калужский грузин многим понравился. В апреле 1956 года в литературной газете развернулась дискуссия, начатая статьей Бориса Полевого «Писатели в газете». В обзоре откликов 12 апреля процитировали совместное письмо Куджавы и Панченко, резко критикующие сухой и шаблонный стиль большинства советских газет в редакции которых пренебрежительно именуют билетристикой профессионально написанные очерки. Начинала с кампании по привлечению литераторов к газетной работе. Картонная и жестяная публицистика никого уже не устраивала. 19 октября в «Молодом Ленинце» появилась статья «Об этом молчать больше нельзя» с подзаголовком «Давайте поговорим откровенно, кому нужна такая политучеба». Написал ее, возможно, не без литературной помощи Акуджавы, пропагандист кружка текущей политики, член бюро горкома комсомола Сергей Мальцев. Там проводилась скромольная, хотя невинная и типичная для молодого Акуджавы мысль о том, что обязательную и занудную политучебу неплохо бы заменить диспутом, а после диспутов устраивать танцы или небольшие концерты самодеятельности. Танцы вместо политной учебы — это действительно конец света. Панченко немедленно вызвали на бюро горкома, припомнили все, в том числе сомнительный клуб, уводящий молодежь из-под комсомольского влияния, и исключили из партии. Панченко отправил четырех членов летучей гвардии в Москву с жалобами, предназначенными для правды. Комсомолки. ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ. Прошло ровно два дня — и в день, когда решение горкома должен был утверждать обком, на этом самом обкомовском заседании грянул звонок из Москвы. Панченко немедленно восстановили и вернули партбилет. Расследовать калужскую жалобу поручили корреспонденту комсомольской правды Борису Панкину, ставшему много лет спустя последним министром иностранных дел СССР. Он позвонил в Калугу и вызвал к себе двух сотрудников молодого ленинца ответственного секретаря Валентина Жарова, с которым вместе учился еще в МГУ, и редактора отдела пропаганды Акуджаву. Акуджава был немногословен, сдержанно пошучивал, но о политике Калужского обкома применительно к газете и клубу «Факел» выразился с язвительной точностью. «Зачать зачали, а родить не дают» — это была исчерпывающая метафора первой оттепели. Панкин съездил в Калугу, поговорил с журналистами Ленинца, с лёгкой кавалерией, с обкомовцами и 9 декабря напечатал в Комсомолске статью «Как погасили факел». Я немедленно перепечатал молодой Ленинец, и клубу стали уделять первостепенное внимание. Выделили помещение в политехническом училище, назначили директора. Тут же всё кончилось. Партийная опека убивала и не такие инициативы. В статье Панкина содержались упреки и в адрес первого секретаря Калужского обкома партии Павлова, что было по воспоминаниям самого Панкина вовсе уж непростительно. Комсомольская пресса не имела права критиковать партийных работников. На ближайшем пленуме ЦК ВКП(б) газету проработали завольно мысли. Панкин достался особо. Но применительно к Панченко и Куджаве справедливость была восстановлена. В конце октября в Калугу прибыл инструктор ЦК КПСС Анисимов. Он еще раз подтвердил, что зажимать дискуссии теперь никто не имеет права, не прежние времена. Но наедине посоветовал Панченко перебираться в Москву. Здесь от вас не отстанут. 23 ноября Панченко уволился из молодого Ленинца, одновременно в Москву уехала Куджава возя первую книжку лирика, посвященную памяти отца.